Глава 4 Минеральные воды. По дороге к дому пылят два черных внедорожника с узнаваемым логотипом фирмы Серебрякова. Из первой машины выходит он. Сегодня он безупречно темно-синем костюме, будто не ночевал вчера в одежде моего деда около собственноручно разведенной печи. За ним следует трое мужчин в спецовках с логотипами геологической службы. Вот черт! Вырывается у меня, когда они направляются прямиком к старому пруду за домом. Накидываю первый попавшийся платок на голову, старую куртку и крадусь за ними, стараясь спрятаться между стволами яблонь. Благо, деда в сад за годы заброшенности превратился в непролазные джунгли, и трава кое-где доходит мне до пояса. Образцы соответствуют всем параметрам. Доносится голос одного из геологов, когда я прячусь в особенно густых кустах. Минерализация 12 грамм на литр. Температура на выходе 24 градуса. Антон что-то пишет в планшете. Его профиль кажется высеченным из гранита в утреннем свете. Я мысленно ругаю себя за то, что мне хватает ума глазеть на такое, вместо того, чтобы разведывать планы врага. А дебет источника? Спрашивает Серебряков коротко. Предварительно около 500 литров в час. Для коммерческого использования более чем... Ветер доносит обрывки фраз. Основной корпус здесь, реакционная зона у пруда. Если подтвердится анализ, начинаем оформление документов до суда. Сердце колотится так сильно, что кажется, это можно услышать сквозь кусты. Так вот оно что. Участок моего деда не просто земля. Здесь есть целебный источник. Антон вдруг резко оборачивается в мою сторону. Я замираю, застывая между ветками живики «Что-то очень больно колет меня в бок, но приходится молчать». «Что-то не так?» — спрашивает геолог. Серебряков медленно проводит рукой по подбородку. «Кажется, за нами наблюдают». Ледяная волна страха прокатывается по спине, но тут же Серебряков лишь ухмыляется и поворачивается обратно к пруду. «Впрочем, скоро она все равно все узнает на суде. Продолжайте забор проб». Я отползаю назад. В голове роятся обрывки мыслей. Источник, СПА, его слова про исторический центр. Неужели он действительно хочет построить тут что-то стоящее? Но тут же гневно трясу головой. Нет, это просто очередная ловка. Надо проверить информацию. И я знаю, кого могу спросить о том, что раньше было на этой земле. Я стучу в покосившуюся калитку дома Николая Петровича, понимая, что мое дыхание еще не выровнялось после быстрой ходьбы. Старый деревянный дом с резными ставнями выглядит заброшенным. Но я знаю, краевед живет здесь уже шестьдесят лет и не собирается покидать это место. входи Алинка! Не стой на пороге!» Раздается хриплый голос из глубины дома еще до того, как я успеваю постучать второй раз. Толкаю калитку от себя и прохожу в заросший травой двор, вспоминая о том, как мы еще детьми ходили в этот сад за яблоками. У Николая Петровича они были потрясающими, душистыми, наливными. прихожей пахнет сушеными травами и старыми книгами. Хозяин сидит за массивным дубовым столом, заваленным бумагами, его седые брови нахмурены. Николай Петрович склонился над толстой папкой с выцвящими листами и держит лупу в руках. Я помню еще то время, когда зрение его не подводило. — Что случилось? Ты выглядишь, будто за тобой гнался сам черт. Хозяин отрывается от чтения и щурит бледно-голубые глаза, разглядывая мое взволнованное лицо. Без лишних предисловий достаю из кармана смятый лист геологической карты, тот самый, что мне удалось забрать из кармана куртки Серебрякова. — Дедушка когда-нибудь говорил вам о минеральном источнике на нашем участке? — говорю я. Старик замирает, его морщинистые пальцы хватают бумагу. — Откуда у тебя это? Он несколько мгновений жадно рассматривает лист И потом прибавляет. А, понятно. Серебряковы снова активизировались. Снова? Я чувствую, как холодеют кончики пальцев. Что значит снова? Николай Петрович тяжело вздыхает и жестом приглашает меня сесть. Твой дед и старый Серебряков, отец нынешнего, судились из-за этого источника восьмидесятых. Тогда доказательств не хватило, а записи... Он роется в ящике стола и достает потрёпанную тетрадь в клинчатой обложке. Вот, читай. Я разворачиваю пожелтевшие страницы. Дедов почерк, знакомый с детства. 12 июня 1987. Взял пробу у старого дуба. Вода имеет странный привкус, будто железо с чем-то еще. Николай говорит, возможно, тот самый источник, что упоминался в записях 1892 года. Целебный. «Почему он ничего не сказал мне?» Шепчу я, перелистывая страницы. Старик пожимает плечами. «Боялся, что это принесет тебе неприятности?» После того, как Серебряков-старший попытался подкупить экспертизу, но теперь, похоже, история повторяется. Он внезапно хватает меня за руку, Его пальцы кажутся удивительно сильными для его возраста. — Алина, если они нашли источник, они не остановятся. Но твой дед оставил... Грохот, проезжающей мимо грузовой машины, заглушает его слова. Николай Петрович резко встает и идет к старому сейфу в углу комнаты, а потом протягивает мне стопку бумаг. — Тут все по этому делу, — сообщает мне он. — Твой дед просил сохранить в секрете чтобы больше никто на эту землю не претендовал. Ну, теперь-то, думаю, в этом нет смысла. Таким образом, я провожу за бумагами чуть больше нескольких часов. Выходит, дед не просто так говорил, что наша дача — настоящий клад. Это была не сказка, которую он так любил рассказывать внукам. Точнее, под той сказкой, которую дед рассказывал нам, была настоящая история о богатых природных недрах, которые обнаружили еще при царе. Но грянула революция, и все как-то в архивах затерялось. А потом на этой земле построился мой дед. Он был геофизиком по образованию и быстро смекнул, что именно ему досталось. И тут началась перестройка. Ушлый бизнесмен из города пронюхал про исследование моего родственника и пытался по-быстрому участок отжать, но ничего не получилось. Соседи встали горой, да и Серебряков-старший быстро переключился на другое дело. А дед, я помню, каждое утро ходил на пруд молодильной водой обливаться и нас звал. Говорил, что когда-нибудь организует тут настоящий курорт, но не ушел дальше, чем постройки дачи для внуков. «Ну вот, Алинка», — говорит Николай Петрович, «теперь-то поняла, что за сокровище у тебя под домом». Я поднимаюсь со стула и киваю ему. «Так что мне делать-то?» «Ну...» но Николай Петрович потирает руки. Ты пробы собери для начала. Возвращаюсь в дом. Сегодня мне удается поужинать теми припасами, которые притащил в дом серебряков. Строительная техника, к счастью, нас покидает. Но я дожидаюсь заката, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь меня видел. Наконец, когда луна прячется за облаками, я пробираюсь к пруду, крепко сжимая в руках дедову карту и фонарик. Воздух насыщен запахом мокрой листвы и чем-то еще сернистым, минеральным. Теперь я понимаю, что так всегда пахли источники. А я-то и не замечала. останавливаюсь у старого дуба, его корни, как щупальца, уходят в черную воду пруда. По карте здесь должен быть... Внезапно луч моего фонарика выхватывает из темноти чью-то спину. Антон. Он стоит у воды. Что-то измеряя странным прибором, его белая рубашка светится в лунном свете. Я задерживаю дыхание, лишь бы не выдать себя неожиданным шорохом. Но мне не везет, сухая ветка ломается под ногой в самый неподходящий момент. Все, что я успеваю сделать, это спрятать за спиной фонарик. Антон оборачивается и складывает руки на груди. Кажется, сегодня он совсем не удивлен, застав меня здесь. Как-то не кстати вспоминается то, что он ночевал у меня дома, и то, как мы готовили ужин вчера. Конечно же, он был готов меня увидеть. А вот я его нет. — Я знал, что ты придешь. Серебряков предупреждает любые мои гневные фразы. Я потрясаю в воздухе картой. — Это мой участок. Что ты здесь делаешь? Антон усмехается. В лунном свете его лицо кажется высеченным из мрамора. — То же, что и ты, судя по всему. Ищу природные ресурсы. — Здесь нет газа. Не могу не съязвить в этот раз. Он делает шаг ко мне, вода с его сапог стекает темными каплями на земле. В воздухе звенят комары. Твой дед прекрасно знал об источнике. Почему он не сказал тебе об этом? Зато тебе сказал твой отец. Бросаю я в ответ, наблюдая, как его глаза сужаются. Пришел забрать то, что Серебряковы считают своим по праву? Складываю руки на груди, понимая, что теперь события обрели хоть какой-то смысл. Повисает тишина. Я решаюсь нарушить ее лишь через несколько мгновений. Ваша семья пыталась отобрать этот участок много лет назад. Тогда Антон резко выдыхает. Мой отец был не руку. Я не такой, как он. Серебряков внезапно отбрасывает на берег свой прибор. Черт возьми, Алина! Мне действительно нужен был проект, который удивил бы инвесторов. Я вспомнил про старые семейные дела. Но, честное слово, в этот раз я пытался сделать все по-честному. Я правда выкупил участок у муниципалитета. А то, как твой дед вел дела, оставляет вопросы к твоему деду. — Ты человек, который завалил мой диплом, — злюсь я. Я тебе не верю. Антон делает два быстрых шага вперед, его глаза горят. Я ничего не заваливал. Я пытался сделать его лучше. Ты действительно не понимаешь, что твой проект был наивным до нельтя? Я отступаю, чувствую, как пятка скользит по мокрой глине. Внезапно земля уходит из-под ног, и я падаю назад в черную воду. Холод обжигает кожу. Я захлебываюсь, пытаясь вдохнуть, но вместо воздуха в легкие попадает вода с противно-минеральным привкусом. Последнее, что я вижу перед тем, как мир погружается во тьму, — Антона, бросающегося в воду, его лицо искаженное чем-то, что я никогда раньше у него не видела. Страхом вода ледяная. Все мое тело как будто пронзает тысяча игл. Я барахтаюсь, но тяжелые сапоги тянут ко дну, а шерстяной свитер впитывает воду, как губка. Где-то над головой мелькает луна, затем черная пелена. Вот досадно. Плавать я тоже особенно не умею. Вдруг сильный рывок за воротник. Я выныриваю, давясь водой и судорожно хватая ртом воздух. Перед глазами плывут пятна. — Дыши, черт возьми! Антон держит меня за плечи, его пальцы впиваются в кожу. Вода стекает его темных ресниц, лицо искажено гримасой. — Дыши, Скворцова! Я кашляю, изо рта выплевывая мутную жижу с привкусом железа. Течение сильнее, чем кажется. Нас уже относят к середине пруда. — Дерево! — хреплю я, указывая на торчащий из воды корень. Антон, не выпуская меня, борется с течением. Его рубашка превратилась в прозрачную пленку, прилипшую к рельефным мышцам. В какой-то момент он спотыкается о подводный камень, но умудряется подтолкнуть меня к коряге. — Цепляйся! — его голос хриплый от напряжения. Я вцепляюсь в шершавую кору, ногти впиваются в древесину. Антон выбирается следом. Мы лежим на берегу, как выброшенный штормом рыбы. Я дрожу всем телом, пытаясь выдавить из легких оставшуюся воду. Антон садится на корточках рядом. Его руки дрожат, когда он откидывает мокрые волосы со лба. — Ты... — он делает паузу, переводя дыхание. — Ты идиотка! Я хочу огрызнуться, но вместо этого издаю странный звук, средний между смехом и схлипом. Антон неожиданно срывается в кашель. Видимо, тоже наглотался воды. — Вот, вот твой минеральный источник! — выдавливая я, показывая на пруд. — На здоровье! Антон хрипит, вытирая лицо рукавом. Его взгляд падает на что-то у берега. Это его блокнот, выпавший во время прыжка. Страницы размокли, но чертежи еще различимы. Я тянусь и подбираю его. На развороте эскиз моего дома. Только не снесенного, а отреставрировано с новой веранды и... Это что? ты пальцем в надпись. Антон отворачивается. Вчера вечером накидал концепт для презентации инвесторам. Я перелистываю страницу. Здесь уже детали. Гостевой дом в традиционном стиле, кафе с домашней кухней, даже моя фамилия в углу мелким шрифтом, консультант А. Скворцова. «Ты... ты решил сохранить мой дом?» Мой голос звучит чужим. Антон встает, отряхивая брюки. В лунном свете его профиль кажется вырезанным из камня. Побывал внутри и подумал, что можно было бы сделать хороший проект. С твоим домом в центре. Он резко оборачивается. — Но ты же сразу решила, что я монстр. — Я пытаюсь встать, но правая нога подгибается. Видимо, подвернула при падении. Антон замечает это мгновенно. — Дай посмотреть. — Не надо. Я отползаю назад. — Я сама. Он вздыхает и протягивает руку. — скворцовой я не собираюсь тебя убивать хотя после сегодняшнего вечера у меня есть все основания. Я неловко хватаюсь за его ладонь. Его пальцы теплые, несмотря на то, что мы только что купались в ледяной воде. Когда я встаю, острая боль пронзает лодыжку. Черт! Антон, не говоря ни слова, подхватывает меня на руки. Я так ошеломлена, что несколько секунд просто молчу. Положи меня, я могу идти. Нет, не можешь. Он шагает по тропинке к дому, его дыхание ровное, будто я вешу не больше кошки. И если ты еще раз дернешься, мы оба упадем в крапиву. Я замираю, внезапно сознавая, как близко его лицо. Капли воды скатываются по его шее, исчезая за воротником рубашки. Пахнет мокрой кожей и чем-то древесным, возможно, тем самым дубовым мылом, что стояло у деда в бане. — Ты все еще считаешь меня монстром? — неожиданно спрашивает он. — Я молчу. Правда, слишком сложна. — Да, он спас меня. Да, его планы на мой дом оказались не такими ужасными, как я думала, но я не знаю, — честно отвечаю я.